Глава двадцать шестая Нет, отвечаю совершенно и полностью искренне. Но у твоего оружия явно больше возможностей, чем числится в твоем в личном деле Халена. Как я уже сказала, я ничего не хочу рассказать о моем призванном оружии. Почему-то ответ получается кокетливым, и, судя по приподнятой брови шагающего рядом Элора, он эту внезапную кокетливость уловил. Хм, Обозначает он свое недоумение. Я же шагаю вперед самым независимым видом. Бьющийся по ногам двойной подол подсказывает, что походка по привычке совсем мужская, для таких нарядов предназначенная. Мысленно вздыхая на свою забывчивость, вновь начинаю вышагивать аккуратно, хоть и быстро. И подол, как и положено, Мягко скользит по ногам. И лора эти преображения никак не комментирует. Уже в коридоре дворца набрасывает на нас динамичный заглушающий щит, от которого противно зудит в ушах. А у тебя точно оружие. Следовало ожидать, что и лор так просто эту тему не оставит. Насколько я знаю, жаждущего призвал Хален. Возможно, оружие погибло вместе с ним а ты используешь мимикрирующий предмет, который все это время изображал Уруми, м? Иду. Даже с шага ничуть не сбиваюсь, хотя предположение Илора близко, очень близко к истине. Но ты не хочешь об этом говорить. Показательно вздыхает он. И значит, мы не сообщим эту потрясающую новость ИСБ. Они продолжат напрасно искать многолезвенный меч. Даже не знаю, какие эмоции по этому поводу испытываю. С одной стороны, это твое оружие или предмет нужно тебе. С другой, с неверным описанием сб пропажу не найдет. И это даст мне и тебе повод для многочисленных подколок ланабет. Я буквально разрываюсь между долгом избранного помочь тебе и желанием поглумиться над родственницей. Надо расспросить гвардейцев, не видел ли кто из них голема, бродящего по парку. «Даже так?» Илор присвистывает. «Как много я, оказывается, не знаю о тебе». Бросаю на него мрачный взгляд, но Илор это не принимает совершенно. Он немного хмурится. «Хорошо, я попрошу отца узнать, не видел ли кто подозрительных големов. Хотя все големы Лина подозрительны. Мы скажем, что у нас есть основания полагать, что у недоброжелателей в Новом Дренте хотят ослабить нас похищением твоего оружия и заслали сюда голема. Заодно будет повод укорять их всех за то, что отослали нас в такое недружелюбное место. Да, моя милая?» Довольный собой, лор касается метки для короткого разговора с императором, после чего выставляет локоть, предлагая на него опереться. «Опираюсь, а сама оцениваю этот разговор и предыдущие», Мы с Лором думаем в одинаковом ключе, и это с одной стороны удобно, а с другой делает мои попытки более предсказуемыми для Элора. Двери на улицу открываются перед нами, но теперь Элор обходится без расшаркиваний, мы вместе выходим на крыльцо. А весь газон перед дворцом пестрит пледами, блюдами, платьями и костюмами. Около полусотни существ обоих полов Внезапно устроились здесь на пикник. Точнее, оперативно. Мы с Лором были в лабораториях совсем недолго, а все успели высыпать на улицу, натаскать еды и оформить все так, будто они тут не меньше часа перуют. А мы их вдруг потревожили. Но самих Аранских среди гостей нет. «Какая ты у меня популярная!» Лор улыбается. «Даже завидно немного». «Переоденься в платье, и всеобщее внимание тебе обеспечено». Засмеявшись, Илор похлопывает меня по лежащей на его предплечье ладони. «Не сомневаюсь, что такой поступок произведет фурор. Но одного невероятного преображения для нашего семейства достаточно. Два будет уже не так интересно». Мы спускаемся с крыльца. Больше никто не пытается сделать вид, что занят пикником и разговорами. Все смотрят на нас. Точнее, на меня. Внимательно, бестактно, перешептываются, сплетничают. Хочешь с ними пообщаться? Интересуется Лор? Нет. Пошутить, не пошутить? Гадает Элор в такт словам, похлопывая меня по руке. Пошутить, не пошутить? А может, это будет вовсе не шуткой? Резко метнувшись мне на перерез, Я едва успеваю остановиться, и лор увеличивается. Мгновение, и надо мной возвышается золотой рычащий дракон. Моя избранная. Рычит он во все горло, а от чешуи исходит жар и запах раскаленного металла. От неожиданности несколько драконов тоже оборачиваются, сталкиваются друг с другом, но большинство гостей Императора отступают с истерическими повизгиваниями. Они пытаются спрятаться за драконами, спутавшимися крыльями и лапами. Тени, удержав равновесие, падают на землю разноцветным комом. Гости кричат, но кажется, все целы. Утробный смех и лора перекрывает шум и гам. Глядя на пытающийся расцепиться клубок, он распахивает крылья, как тит-газон заворачивает голову назад, чтобы осмотреть меня огромным золотистым глазом, и когда я попадаю в фокус, запах раскаленного металла наполняется сладостью корицы. Отступив, Илор подставляет крыло, явно приглашая взобраться на его сверкающий в свете солнца загривок. Так улетать не слишком тактично, но после выходки Илора будет смотреться вполне в духе только обретшие друг друга пары, романтично. И только наверху, когда нас окружают облака, я через метку посылаю Лору мысленный импульс. Это было грубо. Но ты не хотела с ними общаться, а я ревную». На время дополнительных исследований дворца Линеран обустроился в нашем с Илором рабочем кабинете. Мы находим его там же отгороженного от мира светящимися гуглами на что-то судорожно записывающего в разные таблицы. Похожую информацию ему передают выпущенные во дворце пауки. «Не мешайте!» Буркает он в ответ на третьи уже вопросы Лора, как идут дела со исследованием. Хочется немедленно приступить к организации поимки неспящих, особенно после чудесного известия об оружии. Но я прекрасно понимаю, что отвлекать на нельзя. Это только затянет исследование и создание проекта защиты ловушки. Скептически оглядев брата, Илор осторожно обращается ко мне. Отчеты еще не доставили. Может, с модисткой встретишься? Она одежды заготовила, аудиенция ожидает. И отправить бы модистку куда подальше. Но я не собираюсь позорить мой род неподобающим видом, и публичным поведением. Да и одежда мне нужна. Вдруг еще раз придется наведаться к императору, не в этом же платье опять отправляться. В этом отношении быть мужчиной, особенно офицером, намного проще. Мундир надел, и везде он к месту. Мы с Элором успеваем выпить чай с пирожными, прежде чем вызванная запиской на Дана Дихардис прибывает во дворец со всем необходимым. С лицом в тон ее белокурым волосам она заходит в гостиную и Лора Смотрит на меня испуганно. Помощницы несут следом чехлы с платьями и костюмами. Тоже все бледные и перепуганные. Много-много чехлов. Я сбиваюсь на четырнадцатом, так как Надана наконец выдавливает. Я постаралась исполнить ваши пожелания. Ее голос дрожит, а сама она пахнет успокоительными травами. Да, общение с ней явно не задалось, и исправить ужасное впечатление будет непросто. Впрочем, о чем это я? Ментальный амулет на ней простейший. После столь долгого перерыва я бросаюсь на него с жадностью оголодавшего и разделываюсь с защитой слишком быстро, не успев толком насладиться процессом. Рада вас видеть. С нотами убеждения заверяю я и улыбаюсь. «С нетерпением жду, какие еще прекрасные наряды вы приготовили». И вместе со словами посылаю на Надану ментальную волну успокоения. Щеки женщины приобретают почти естественный цвет, движения становятся чуть менее деревянными, а вот лицо Лора, устроившегося на диванчике в дальнем углу, приобретает мрачно-подозрительное выражение. «И мне от этого не по себе», «Словно я делаю что-то неправильное, хотя все, чему меня учили, говорит об обратном. Я даже пользу приношу этой женщине, избавляю ее от страха, и оправдываться перед собой за это не должна, но оправдываюсь из-за Лора. Отбросив эту мысль, рассматриваю наряды, высвобождаемые девушками из чехлов. Платья и костюмы как строгих, так и веселых расцветок, отделанные вышивками, драгоценными камнями, серебром. В декоре некоторых вещей используются образы и формы чешуек. Особенно хорошо это получилось с вышивками на черном костюме и черном атласном платье. Чешуя обозначена лишь тонким контуром по груди, линии бедер, на манжетах и под лопатками. В костюмах даже вырезы клапаны под крылья сделаны как надо. «Пока примеряю все это многообразие моего гардероба, мужчины жить в этом отношении проще. У меня все одежды было меньше, чем мне приходится мерить сейчас, а ведь это только первая партия». Мягко и ненавязчиво прокрадываюсь в воспоминания на Даны о злополучной примерке моего первого платья. Времени с происшествия прошло немного, но она успела неоднократно обдумать эту ситуацию и мне придется корректировать каждое обдумывание. Продолжая скользить по чужой памяти, пока успокоенная Наданна все активнее помогает мне с примеркой и все свободнее обсуждает, что мне идет больше, что меньше, и в каком направлении нужно придумывать остальные наряды, я с удивлением обнаруживаю, что о моей истерике она никому не рассказала, хотя ее спрашивали, интересовались все, кто мог. Некоторые из спрашивающих были осведомлены о разбитых зеркалах и криках, но Надана героически выкрутилась, сказав, что мне не понравилось платье. Я оказалась капризной клиенткой. Даже целителю, прописавшему ей успокоительное и сделавшему сеанс лечения нервов, Надана сказала, что боялась моей драконьей сути, боялась, что я трансформируюсь или илор ей голову откусит, если платье ему не понравится. Столь осторожное поведение продиктовано именно осторожностью, а не особой симпатией ко мне. Обо мне Надана подумала, что я сумасшедшая, что неудивительно, все драконы с приветом. Но достойно уважения. Не каждый сможет удержаться от соблазна поделиться собственным страхом. Я под впечатлением, кроме всяких шуток. И созданные на данные вещи действительно хороши. Воспоминания о происшествии в ее памяти я исправляю, благо оно не задевает основополагающие элементы ее личности. Свожу все к тому, что уговорила сама Надана остальным, ее пугала моя драконья сущность. К тому же истерический приступ, оставивший глубокий эмоциональный отпечаток, я заменяю поддельным воспоминанием о страшном для Наданы спонтанном срабатывании у меня магии ветра, Я же только обрела стихии, мне простительно неумение ими управлять, а потом еще и лор огоньку подбавил, чтобы переплавить и этим обезвредить поднятые ветром осколки. Один страх заменить с другим проще, чем пытаться совсем убрать яркую эмоцию. То, что Надана не стала этим делиться, в ее сознании объясняю нежеланием нарваться на неприятности, вдруг Королева стесняется своей неумелости, не стоит ее провоцировать, дракон как-никак. Времени, необходимого для вдумчивой примерки 31 наряда, хватает, чтобы скорректировать воспоминания на данные и чуть-чуть расположить ее ко мне. Ментально влиять почти не приходится, ведь я довольна проделанной работой, и это радует. И все было бы хорошо, Не сверли меня, и лор подозрительным взглядом. По одному только расслабленному поведению модистки чувствуют, что я на нее влияю. Надо побольше брючных костюмов сделать, заявляет он, когда я вылезаю из последнего в очереди платья. Да и другой одежды. Вопросительно приподнимаю бровь. Это забота обо мне или ему привычнее флиртовать с существом в брюках? На мое молчаливое недоумение. И Лор ничего не говорит, снова обращаясь к Надане. «У нас появились довольно любопытные картинки одежды из другого мира. Возможно, некоторые стоит реализовать на ее лад. У Наданы широко распахиваются глаза, а зрачки от возбуждения расширяются. Ментальный амулет еще не восстановлен, и я остро ощущаю ее возбуждение. Модели из другого мира – это же кладезь идей!» И золотая жила. Покажите мне, я постараюсь воплотить их в реальность. Что ж, я не имею ничего против того, чтобы она стала нам немного должна за то, что получила такую ценную информацию. Вопрос в другом. Илор посмотрел журналы после того, как Вера их принесла, или она сначала показала их ему, чтобы он одобрил? Покажу. Соглашается Илор. Но моя избранная должна получить такие особенные наряды первой, и только потом остальным подданным можно будет обзавестись схожей одеждой в знак подражания ей. Да, разумеется, королева будет первой. Наданна почтительно склоняется. Я никому не покажу и не создам ничего подобного, пока ее величество не покажется в соответствующем виде на публике. И вроде все хорошо. Я могу рассчитывать на разные брючные костюмы, даже интересные. Надо же не только боевыми подвигами отличиться, но и в женских сферах показать, что меня не зря называли «серебряной принцессой». Надана от захватывающей перспективы начинает считать драконов вполне интересными, в противовес прошлого мнения, что мы – пугающие. «Одно плохо. Все это значит, что сейчас придется заняться одеждой». Не скажу, что я сильно тороплюсь, но... Жизнь избранной и королевы значительно отличается от жизни мужчины-секретаря, главы ИСБ. Пойти с големами сразиться или в боевой операции поучаствовать мне привычнее, чем то, чем я занимаюсь сейчас. Наверное, я и к этому привыкну. Когда-нибудь. Айлор с довольным видом достает контрабандные журналы Стеры с подозрительно довольным видом, что он задумал.